Глава четвёртая, в которой я знакомлюсь с поисковиком, тренируюсь в стрельбе и оказываюсь по макушку в дерьме. от Отшагав километров десять по лесным тропкам, мы выбрались на холмистую опушку, с которой открывался роскошный вид на раскинувшееся ниже большое село. С церковью, двухэтажным зданием сельсовета в центре и расходящимися от них в трех направлениях улицами сотнями каменных и бревенчатых жилых домов. Вернее, когда-то бывшие жилыми, а теперь осиротевшие, покинутые унылые строения, равнодушно взирающие на мертвые улицы пыльными глазницами окон. — Это Киреевка, — пояснил стоящий рядом груз. — Здесь твоя подружка Кач проходила до похищения. Отсюда и начнем поиски. Так, с похищения Белки уже по 10 сутки прошли. Чуть больше сорока пяти часов. Тем более, сто пудов, следы все затерлись давно. Да, мне нужны следы. Не понял, как искать-то без следов? Я поисковик на жгута набил. Выйдем на него, найдем и твою подружку. Че-че ты набил? Вместо ответа груз закатал правый рука в куртке и показал на внутренней стороне предплечья желтую татуировку с портретом жгута. «У тебя с бывшим напарником точно чисто деловые отношения?» «А в глаз?» «Напугал», — фыркнул я. «Бей, ежели попадешь. Но я тебе правду сказал, когда у мужика на руке набит портрет другого мужика, это... «Заткнись, придурок!» — резанул по мозгам возмущенный крик шпоры. Че замолчал? Договаривай. Нехорошо ухмыльнулся груз, сжимая кулаки. Это странно. смягчил я предъяву, на всякий пожарный, смещаясь в сторону и вскидывая руки в боксерской стойке. Это странно, передразнил напарник, разжимая кулаки. «Какой же ты все-таки еще придурок, рехтовщик! Расслабься, бить не буду!» Я хотел ответить, мол, еще не факт, что получится, но был остановлен ядовитым шипением наставницы. «Даже не думай!» Груз выдержал небольшую паузу, давая нам обоим остыть и успокоиться, и, как ни в чем не бывало, продолжил. «Это татуха-поисковик!» набивается она знахарями, стоит недешево а работает очень просто как только цель попадает в радиус поиска поисковика который зависит от силы набившего татуху знахаря у моего поисковика к примеру радиус обнаружения цели 200 километров так вот изначально бля синяя татуировка наливается радужным цветом фиолетовым когда цель обнаруживается на максимальной удаленности в моем случае Это 150-200 км. и дальше по радужному спектру: синий от 120 до 150 км, голубой от 95 до 120, зеленый от 70 до 95, желтый от 45 до 70, оранжевый от 20 до 45, красный в радиусе 20 км. Как видишь, поисковик сейчас желтый, значит жгута сейчас от 45 до 70 километров. Для определения направления поиска нужно расслабить руку и сосредоточить внимание на тактильных ощущениях вокруг поисковика. Через несколько секунд в область татуировки поймаешь удар мощной воздушной струи. Поток этой струи исходит со стороны объекта поиска, и, двигаясь навстречу ему, Через какое-то время обязательно выйдешь на цель. С поисковиком понятно, штука крутая, базара нет. Вот только я не догоняю, нафига ты меня к этой киреевке притащил? Раздешние следы неинтересны, могли бы сразу в нужном направлении нацелиться. И за жгутом шагать, а не давать круголя к нафиг никому ненужному селу. Во-первых, никакого круголя мы не давали. Движемся точно в направлении жгута, прямо через это село. А во-вторых, раз уж так все удачно совпало, сейчас мы здесь на пригорке залежим и устроим небольшое сафари на местную бегунов. А если жгут за это время, да никуда он от нас не денется. К тому же, сейчас ты попросту не готов к дуэли с таким опытным стрелком, как он. Соваться к жгуту с неподготовленным напарником. Самоубийство чистой воды. Поэтому не суетимся. Спокойно зачищаем село для безопасного прохода и заодно тренируем тебя в стрельбе из винтовки. Перед началом охоты груз предложил восстановить силы и перекусить. Мы умяли по банке тушенки в прикуску с сухарями, запили водой, глотнули живчика и разбрелись по выбранным опытным напарникам огневым точкам. Мне выпало расположиться чуть левее центра пригорка, под раскидистым кустом орешника. Груз ушел правее и тоже затаился где-то там. По договоренности вести бой в основном должен был я. Напарник лишь страховал, выступая до палочкой-выручалочкой на случай непредвиденного форс-мажора. Я вывалил рядом на большой лопух четыре обоймы запасных патронов, по пять штук в каждой. Еще одна уже была вставлена в винтовку. Собственно, с ней оружие продавалось. Снял ее с предохранителя и стал водить стволом по безлюдным улицам села, ловя на мушку прицела от тварей. Груз специально настоял на выборе именно этого оружия. Сам я хотел взять простой, безотказный калаш, но напарник объяснил, что прежде чем браться за автоматическое оружие, нужно хотя бы научиться сносно стрелять. Мое заявление об имеющемся опыте стрельбы из пистолета вызвало у напарника приступ гомерического хохота. Обладая достаточно крупным калибром, 7,62 мм и впечатляющей дальностью убойного поражения в 1200 метров, для тренировки навыка стрелка старая добрая трехлинейка годилась идеально. Груз уверял, что все известные ему хорошие снайперы Когда-то начинали с такой же трехлинейки. И вот настал мой черед испытать себя в качестве стрелка. До села с моего пригорка было метров четыреста. Для винтовки дистанция пустяшная и сто процентов убойная. Но разглядеть затаившихся тварей без оптики, даже несмотря на погожий день, оказалось непросто я, дорезив глазах, таращился на дома через мушку прицела и не замечал совершенно ничего подозрительного. В какой-то момент затянувшегося бестолкового слежения за вымершими улицами я приметил возле стены одного из домов какое-то шевеление. Серокожий бегун идеально сливался с серой стеной дома, опознать тварь получилось лишь по зеленым лохмотьям на ногах, бывших когда-то брюками. Поймал башку зараженного на мушку и, как учил груз, Плавно надавил на курок. В ушах зазвенело от оглушительного грохота выстрела. В плечо врезался отброшенный от дачи приклад, а гребаный бегун у далекого дома как стоял, так и продолжил стоять. Живой и невредимый. Лишь озадаченно завертел по сторонам башкой, пытаясь высмотреть, откуда донесся шум выстрела. «Вот сука!» — пропыхтел я. Передергивая затвор и посылая на место вылетевшей гильзы новый патрон из магазина. «Прицел пониже возьми!» — раздался спокойный голос шпоры. «Твоя пуля в ладони у него над башкой прошла!» Сделал, как советовала наставница, и снова плавно надавил на курок. На этот раз отдачи и шум выстрела были ожидаемы и не произвели ошеломляющего эффекта, а тварь! выплеснув на серую стену остатки мозгов, завалилась на землю с дыркой в башке. — Есть! Первый готов! — Ну, сейчас пойдет потеха, — откликнулась шпора. — После второго выстрела твари наверняка тебя уже срисовали. Жди гостей. — А, вон и они. — Чего застыл, рихтовщик? Стреляй скорее! Твари ждать не станут. Действительно, вымершее село оживало на глазах. Из темных углов на задворках домов и зарослей огородной растительности вдруг вылезли с полсотни тварей, в основном бегунов, и, словно по команде, все разом бросились по пустым дорогам в направлении моего укрытия. Передернув затвор, поймал на мушку башку лидера забега и выстрелил. Повезло, попал. Но вместо намеченной твари пристрелил несущегося следом за ней бегуна. Делай поправку на движение. Стреляй в место, где он будет через два шага. Поделилась опытом наставница. И я уже на автомате передернув затвор, снова надавил на курок, снося с ног благодаря сделанной поправке нового бегуна. Отличный выстрел! Третий готов. Да ты, рихтовщик, просто прирожденный снайпер! Похвалила шпора и сглазила. Пятая пуля, просвистев у твари над плечом, ушла в окно. Разлетающееся вдребезги стекло далеким звоном посмеялось над моей неудачей. Очередное лихорадочное передергивание затвора, плавное нажатие и сухой щелчок вместо выстрела. Мля, в этой грёбаной запарке совсем забыл, что в магазине трех линейки всего пять патронов. Нужно менять обойму. Простая операция. Легко получившаяся у меня на складе крыса с первого же раза буквально за три секунды сейчас из-за нервов растянулась на добрые десять. Толпа бегунов успела за это время на треть сократить разделяющую нас дистанцию. Пока я бездействовал, в бой вступил напарник. Три точных выстрела груза выбили из толпы бегунов тройку массивных и наиболее опасных для меня лотерейщиков. В том, что в более близкие цели стрелять намного проще, я убедился после первого же произведенного практически на вскидку выстрела. Отстреляв за следующие 10 секунд все пять патронов, я ни разу не промахнулся и надежно упокоил пятерку самых шустрых уродов. Снова лихорадочная смена обоймы, прикрываемая редкими хлопками бесшумной винтовки напарника. Скидываю заряженный ствол и с тихим ужасом понимаю, что с безопасного отдаления перестрелять всех точно не успею. До набегающей толпы осталось чуть больше ста метров. Пока стрелял, на сей раз, увы, с одним промахом, бегуны приблизились еще на полсотни метров. Снова заработала убойная хлопушка груза, но перезарядить свою винтовку я даже не пытаюсь. Без раздумий отбрасываю трехлинейку и поднимаюсь из укрытия навстречу толпе, Выдергивая из кобуры бесшумный стечкин. Пятнадцать патронов первой обоймы отщелкиваю за считанные секунды. Быстротающая дистанция не позволяет сделать ни единого промаха. Расстреливаю бегунов на скидку, не целясь. Но как не тороплюсь, последние выстрелы по стервенелу урчащим тварям делаю практически в упор. Опустевший пистолет летит следом за винтовкой в траву. В правой руке появляется шпора. И тут же шепчу под нос активатор всего час назад откатившегося дара. Круши! От чудовищного прилива сил хочется по медвежьей зарычать, но не успеваю, потому что в следующее мгновение врезаюсь в набегающую волну уцелевших бегунов. Тяжелая, как чугунный лом, длинная рукоять шпоры сминает укрепленные черепа зараженных, как гнилые орехи. Вращающийся шипастый диск срубает все, что попадается ему на пути. Руки, ноги, головы. Я же так по-змеиному проворен и по силен, что ни одна из тварей в течение десяти секунд действия дара не может меня толком зацепить и удержать на месте. Действие дара заканчивается, и я обнаруживаю себя единственным, кто остался стоять на залитой кровью траве. Вокруг организуют полтора десятка зверски изувеченных тел не представляющие больше серьезной угрозы, но дело нужно доделать до конца. И, кряхтя от выворачивающего суставы отката, опускаю вращающийся диск шпоры на шею мертвяка, пытающегося уползти в лес на обрубках руки-ног. Еще несколько добивающих ударов шпорой, и перед глазами загораются строчки длинного победного уведомления». Внимание! Ликвидировано 38 бегунов. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 5114. Характеристики. Плюс 38 картографии. Интеллект плюс 1. Плюс 35 к наблюдательности. Плюс 8 к удаче. Плюс 21 к физической силе. Плюс 33 к фехтованию. Плюс 42 к меткости. Плюс 30 к физической броне. Плюс 21 к выносливости. Плюс 28 к скрытности, плюс 31 к скорости, ловкость плюс 1, плюс 29 к реакции, плюс 33 к гибкости, плюс 29 к интуиции, ловкость плюс 1, плюс 22 к силе стикса, плюс 23 к броне стикса, плюс 29 к познанию скрытого, дух стикса плюс 1, навыки, плюс 45 к владению шпорой, плюс 38 к кулачному бою плюс 33 к легкой атлетике, плюс 34 к тяжелой атлетике, плюс 73 к стрелку. В процессе ликвидации активировал дар, сокрушитель преград. Характеристики. Плюс 3 к рукопашному бою, плюс 10 к физической силе, атака плюс 1, плюс 12 к силе стикса, навыки, плюс 19 к кулачному бою. Повышение уровня плюс 1, все показатели плюс 1. Характеристики. Плюс 64 к наблюдательности. Плюс 41 к фехтованию. Плюс 36 к скрытности. Плюс 42 к реакции. Плюс 54 к силе стикса. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры. От повторного перечитывания отвлек голос неслышно подкравшегося груза. «Хреново выглядишь, рихтовщик». «Сколько тварей завалил». — спросил я в ответ. — Шестнадцать. — А я тридцать восемь. — Поздравляю! — хмыкнул напарник и безлобно припечатал. — Зато я выгляжу как приличный человек, а ты на вид и на запах как куча дерьма. — Чистоплюй. — Говномес! Мы несколько секунд угрюмо таращились друг на друга, а потом как по команде одновременно расхохотались. — «Пошли, чадиада будем тебя мыть, стирать и штопать. Короче, в божеский вид приводить», — объявил напарник, отсмеявшись. Подавая пример, вытащил из-под куста винтовку с оставшимися обоймами и мой рюкзак, и двинулся в сторону очищенной тварей твари Киреевки. Отыскав траве пистолет, я сунул его обратно в кобуру и заковылял следом.